Глава тридцать восьмая, в которой я понимаю, что ничего не понимаю, пока не встречаю сводного брата. Я словно провалился в бесконечно долгий беспробудный кошмар, где все решали от не лишь низменные инстинкты, а разум и воля оказались выключены за ненадобностью. Вокруг царила беспросветная чернота, из-за нее я словно ослеп». И как когда-то в пещерах зубастой ямы у меня пробудилось феноменальное восприятие, позволяющее сканировать окружающие просторы в разы лучше, чем примитивным зрением. Впрочем, существу, в которое я превратился, по большому счету было плевать на красоты вокруг. Спать и жрать. Вот два краеугольных камня, составляющих отныне суть его и, соответственно, моего существования – У меня не было врагов, только добыча, рвать и жрать которую я мог бесконечно. Движимый лютым голодом, я брел в чернильном браке, раскинув во все стороны невидимые сканеры восприятия, почуев угодившую в радиус сканирования живность, бросался в погоню, настигал, убивал и тут же пожирал. И так снова и снова и снова... пока в какой-то момент меня не одолевала такая же лютая сонливость. Тогда я падал, где стоял, и отключался на какое-то время. Возвращение к реальности неизменно сопровождалось вспышкой чудовищной боли, как будто от тела отдиралась какая-то важная часть, увидеть которую мешала неизменная чернота вокруг. Пробудившемуся же следом за телом от длительной спячки восприятию требовалось несколько секунд для разворачивания по окрестной местности привычной сканирующей сетки, и когда это наконец происходило, источник болезненного пробуждения словно куда-то испарялся, ничего подозрительного засечь в округе мне ни разу не удалось». Неизменно в первые минуты после пробуждения я испытывал болезненную слабость. Но вскоре разгорался лютый голод, заставлявший подниматься и двигаться вперед в поисках добычи. Как только вставал и делал первый шаг, слабость исчезала, снова начиналась охота. И такая бесконечная карусель неслась по кругу снова и снова, Но однажды, во время погони за очередной жрачкой, я вдруг уловил рядом смутно знакомый резкий кислый запах. Где-то на задворках памяти всплыло, что это запах свободы и обновления. Забыв про удирающую добычу, я двинулся на запах, и сканер восприятия уловил поднимающуюся мне навстречу клубящуюся, словно сотканную из тумана, фигуру. Запах исходил от нее. Когда я приблизился вплотную, окружающая меня стена непроглядной черноты вдруг осыпалась под ноги, и я увидел на фоне окруженного зеленью водоема белоснежную фигуру в туманном балахоне. Туманный человек что-то мне сказал, но поначалу я не понял его речь. Мне лишь по-прежнему нравилось вдыхать... исходящий от него странно знакомый резкий кислый запах. А потом он сам шагнул мне навстречу и, широко раскинув руки, обнял мою огромную голову. «Вспоминай, мой хороший!» После прикосновения белых туманных рук заблокированный разум вернулся ко мне, и я смог понимать его речь. «Я открою тебе нашу общую память так широко, как смогу!» И пусть это было давно, но это было, забудь о своем проклятии, доверься мне, своему сводному брату и вспоминай.